палёными перьями или жжёной резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться. Почти по горло на него был натянут похожий на оббивку матраса мешок, перемотанный толстой верёвкой. Проснулся Шурави. Изогнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воинов в красном халате, сидящих на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка которого с медным мундштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась сашна сумка. Воин вынул из складок халата кривой нож, показал его Саше и захохотал. "Да ты не бойся, Шурави, не бойся", сказал он, нагибаясь над Сашей. "Сразу не убил, теперь не трону". Петли вокруг мешка ослабли.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 Я-то переспросил Сашу с интересом, наблюдая за трансформациями комнаты, пожалуй, духовной. Почему-то он чувствовал себя в безопасности. Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь. Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Триммингема "Суфийские ордена в исламе", недавно купленную Сашей в одном книге и дочитанную уже до середины. На её обложке был нарисован какой-то мистический символ зелёное дерево составленная из переплетённых арабских букв. Очень тебя убить хотел, признался Аббас, взвешивая книгу в руке и нежно глядя на обложку. Но духовного человека не могу. А за что меня убивать? А за что ты сегодня Маруфа убил? Какого Маруфа? Не помнишь уже? А, это что ли, с Йетаганом и перо ещё на тюрбане. Этого? Да я не хотел, ответил Саша. Он сам полез или не сам? В общем, он уже стоял у дверей с итаганом. Как-то всё машинально получилось. Аббас недоверчиво покачал головой. Да что ты меня за изверга принимаешь? Даже растерялся Саша. А то нет. Вами Шурави, у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, который вот и зарезал утром ко мне подошёл и говорит: "Прощай", говорит Зайнадин Абубакр. "Чую, сегодня Шурави придёт".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 Он тогда притворится мёртвым, а ты шагай себе дальше. Не знал, ответил Саша, принимая стакан. А откуда тебе знать, сказал Абас, поднимая свой и salutуя им Саше. Когда у вас все игры колоты? Инструкции-то нет, но ведь спросить можно. Я думаю, шуравы говорить не умеют. Абас выпил и шумно выдохнул. Вот есть там у вас такой главмозг жилыньш. Вдруг совершенно другим тоном заговорил он. И есть там Чуканов Семён Прокофич, такой, сука, маленький и жирный. Вот эта гадина, это гадина. Выходит на первый уровень, дальше боится. Ловушки там и ждёт наших. Ну, у нас понятно дело военное, хочешь не хочешь иди, а ребята там не умелые, молодёжь. Тыкон каждый день 5 человек убивает. Норма у него. Войдёт, убьёт и выйдет. Потом опять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 Что это, спросил он. Вирус, ответил Аббас, наливая ещё по стакану. Ах ты! Я-то думаю, кто у нас с Юрием систему стирает, а в каком он файле сидит? Ну ладно, сказал Аббас, хватит от чепухи, пора сказку скоро сказать. Какую сказку? Учебную, ты же духовный человек, значит, должен знать. А про что? спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса. Про что хочешь, главное, чтобы мудрость была. Чтобы выгадать минуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затянулся, вспоминая, что он прочёл утром Гема про суфийские сказки. Потом на минуту закрыл глаза. Ты про магрибский молитвенный коврик, знаешь? Спросил он уже приготовившегося слушать Аббаса: "Нет? Ну ты к слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошёл до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошёл по ней, глядя по сторонам. И вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха с чёрной шляпой на голове.